Глава 15. Как раз в тот момент, когда суета фирм звукозаписи достигла апогея, на нас валились кое-какие последствия нашего времяпрепровождения на Гарднер Эйли. Как-то ночью копы вломились на базу в поисках Эксла. Они хотели забрать его за то, что, как потом оказалось, было сфабрикованным обвинением в изнасиловании. Наши дни на Гарднер Эйли подошли к концу. Эксла оправдали... Или его вообще не было на месте совершения преступления, я уже не помню. Однако этот инцидент вдохновил нас на написание отличной песни ⁇ Аутагетми ⁇ которая в начале 1986 -го года вошла в концертную программу. В песне можно услышать всю глубину наших переживаний. Мы ругаем себя за то, что фирмы звукозаписи могут пронюхать о нашей печальной ситуации и отказаться от совместной работы. Вам не поймать меня, я совершенно невиновен. Эксел на несколько дней залег на дно, прятался от закона, пока обвинения в его адрес не были сняты, пока не стало ясно, что нашему вокалисту не грозит тюремный срок. Тем временем важные люди от шоу-бизнеса, представители разных менеджерских компаний и всех фирм звукозаписи водили нас на обеды. Шикарные рестораны с бизнес-ланчами представляли собой не просто новую грань Лос-Анджелеса. Это был жизненный опыт, которого у меня в принципе не было. Разве что за исключением недрозаведений, где я работал посудомоем, а потом и пекарем. Я позвонил Ким из группы The Fastbacks после нескольких подобных вылазок, пытаясь выкнуться с мысли о том, что нашей группе пытаются навязать издательский контракт. «Так странно», — сказал я ей. «Эти парни в деловых костюмах все время приглашают нас куда-нибудь на бизнес-ланч, и ты можешь заказывать все, что хочешь». Правда, нас не приглашали в ресторан «Спага» в Беверли-Хиллз. Мы были не настолько важными и, к тому же, вечно грязными. Я помню, как собирался встретиться с Дэвидом Гаффином в его офисе. И пока мы болтались в холле на первом этаже здания, проходящие сотрудники фирмы Гаффин Рекордс даже не понимали, что мы рок-группа. Они принимали нас за каких-то случайных бродяг. Через некоторое время мы стали просить, чтобы нас приглашали в одно и то же место, на сансет стрит на окраине Беверли-Хиллз. «Хамбургер Хамлет». Я никогда не заказывал там гамбургера, но бар у них был отличный. Несмотря на обилие встреч, я нервничал, когда пришло время подписывать контракт. Я считал себя в этом смысле более опытным, чем другие парни из группы, поскольку однажды уже имел дело с подобным, хотя то была крошечная независимая фирма. Сейчас речь шла о контракте совершенно другого уровня, плюс я не до конца разбирался в этом бизнесе. На самом деле я вообще ничего в нем не понимал. Я даже не хотел притворяться, что смогу самостоятельно разобраться с контрактом. И у нас все еще не было настоящего менеджера. К счастью, мы хотя бы догадались нанять адвоката, и он разъяснил нам все вопросы по контракту. Подготовка к подписанию привела к переменам в отношениях внутри группы. Нам пришлось выстроить правовую сторону коллектива, который был просто бандой, существующей по принципу «один за всех и все за одного». Я даже не знал, что нужно соглашение о партнерстве. Зачем, если мы и так братаны? Но адвокат обеспечил нам защиту внутри самой группы. Я буду всегда благодарен ему за это. Он проделал отличную работу. Убедился, что мы понимаем аспекты контракта как в рамках отношений между участниками группы, так и в смысле обязательств перед фирмой звукозаписи. Дележ будущего авторского вознаграждения стал поводом для стычек внутри группы. В старые времена, когда песни писали Роджерс и Хаммерстайн и иные команды авторов американского песенника, один человек создавал музыку, а другой — тексты. Но к 80-м большинство групп писали песни совершенно иначе, в том числе уж точно и наши. Ведь Guns and Roses были не из тех коллективов, где все песни сочинялись одним человеком или хотя бы двумя, как в Rolling Stones. Мы писали вместе, причем в разных комбинациях. Мы увидели, что теперь спорим о том, о чем раньше, и не думали. «Нет, это я написал этот фрагмент песни. Да нет же, это был я!» И у каждого был свой взгляд на историю возникновения того или иного трека. Эта ситуация тянулась с неделю, потому что мы никак не могли разобраться. Поскольку было очень сложно выделить вклад каждого, мы в конце концов согласились разделить роялти поровну во всех смыслах. Наш адвокат зафиксировал это соглашение в письменном виде, и слава богу. После всех бизнес-ланчей фирма «Хризалис» предложила самый большой аванс, что-то около 400 тысяч долларов. Но мы не собирались работать с «Хризалис». Как и большинство фирм звукозаписи, они хотели смягчить и нашу музыку, и наш имидж. Предложение фирмы Geffen Records было куда скромнее — 250 тысяч долларов. Однако A&R-менеджер Geffen Records, Том Зетаут, намного лучше рассуждал о характере продюсирования наших студийных записей, потому что понимал группу. Том сказал, что на Geffen Records мы будем располагать абсолютной творческой свободой, и это стало решающим фактором, но лишь после того, как все зафиксировали документально. Об этом тоже позаботился наш адвокат. Безусловно, наши песни были самым важным, Сами по себе они стоили гораздо больше, чем все деньги, предлагаемые фирмами, желавшими контролировать нашу группу. Но мы не позволили бы никому указывать, как именно следует записывать альбом. И я постоянно думал о том, что никто никогда не сможет отнять у нас это достижение. Еще бы, контракт с фирмой Мейджером. Подписание такого контракта считалось для музыканта грандиозным событием, меняющим жизнь. Когда мы, наконец, 26 марта 1986 -го года подписали контракт с Geffen Records на выпуск шести альбомов, все обошлось, как говорится, без фанфар. Мы даже не посмотрели друг на друга и не сказали ничего вроде «Черт возьми, мы получили аванс в размере 75 тысяч долларов, разделили его на пять частей по 15 тысяч долларов каждому и сразу же забрали половину каждой из наших долей, то есть по 7500 долларов». Другую половину бухгалтера по нашей просьбе отложили на покрытие личных расходов во время записи дебютного альбома. Остаток аванса, 175 тысяч, также поступил в распоряжение бухгалтерии на расходы группы и запись альбома. Не успели высохнуть чернила на контракте с Geffen Records, а мы уже арендовали дешевую репетиционную базу в Глиндейле, недалеко от бывшей трамвайной линии Глиндейл-Бербенг. Пришлось уйти с Гарднер-Элли по ряду причин. Но мы были слишком осторожны и не хотели осесть в репетиционном комплексе «Сир» в Голливуде или в другом столь же дорогом месте. Новая база находилась в старом обещалом торговом центре «Голден Молл». Сегодня его уже снесли. Там была сцена, и приходилось каждый день вытаскивать на нее свой аппарат. Эта сцена не принадлежала нам все 24 часа в сутки. А все помещение даже не закрывалось на замок. Просто потому, что у нас не было денег на его аренду. База в Голден Мол попросту стала тем адресом, куда нам присылали банковские чеки. Мы со Слэшем отнесли наши в банк в Глиндейле, но не с целью открыть счет. Мы просто попросили обналичить их. Думаю, мы порядком потревожили сотрудников банка. Им пришлось обзвонить кучу людей, включая бухгалтеров с Geffen Records. Вдобавок чек Слыша был выписан на Стэша. Эксел тоже не стал открывать банковский счет. Как и Слэш, он еще не сменил свое имя официально и не хотел открывать счет на любое другое имя, кроме Эксла Роуза. В итоге мы хранили деньги в ботинках или прятали под матрасами. И нельзя сказать, чтобы этих денег хватило надолго. Я слишком часто заходил в гитар-центр на Гарднер Элли и пялился на свой идеальный аппарат и поэтому уверен, что тамошние продавцы испытали неподдельный шок, когда однажды я внезапно пришел и купил то, на что столько раз смотрел, причем купил за наличные. Они, должно быть, уже давно отнесли меня к числу зевак, кто никогда ни черта не покупают. Я приобрел бас-гитару Fender Jazz Special и усилитель Gallien Kruger eight Under -Tarby. Они и по сей день определяют звучание моей бас-гитары. Тогда же я сделал первые татуировки, два пистолета и роза на левом плече, кинжал с надписью «Гансен Roses и дракон, причем все три в течение нескольких недель. Я купил несколько пар ковбойских сапог и парочку джинсов. Мы все потратились на новую одежду, которая прежде казалась роскошью. А еще я купил стальную цепочку и маленький массивный висячий замок и начал носить его на шее. Точно такой же, как у бас-гитариста The Sex Pistols Сида Вишеса. Я был полон решимости быть знаменосцем панк-рока, независимо от того, куда приведет нас сделка с фирмой Major. Назовем это чувством вины в стиле панк. На тот момент, когда мы получили аванс, я то встречался, то расходился с одной девушкой из Голливуда. Было несколько девушек, у которых мы могли перекантоваться, если хотелось отдохнуть от базы на Гарнер элли Некоторые были подружками с преимуществами, другие — просто подружками. Однако теперь я выделил себе небольшую стипендию, которая могла покрыть плату за квартиру, или, точнее, половину платы, на полгода вперед. А моя подружка хотела переехать в Голливуд из дома родителей, расположенного где-то в Оранж-Каунте. Мы решили, что можем снять двухкомнатную квартиру, которую нашли на Крессент-Хайтс, чуть ниже Сансет-Бульвара. Ей досталась спальня, а мне половина — столовой, и часть ее я отгородил простыней, чтобы создать собственное логово. Завершающим штрихом в моем новом роскошном образе жизни была возможность забить холодильник. Я мог позволить себе поесть вдоволь. Вот он, успех работы с фирмой-мейджером. Внезапно выяснилось, что мне больше не нужно работать. У меня в сапоге лежало 7500 долларов в конверте. Мы собирались записывать альбом, а потом ехать в концертный тур. Как и на любой другой работе, парни в этом странном месте знали, что я музыкант, и знали, что это мое призвание. Они даже приходили на пару наших концертов, в спортивных костюмах и при всем параде, чтобы посмотреть, чем мы занимаемся. Но я много знал об их не вполне законном бизнесе. Как можно уволиться с такой работы и подводят ли итоги при увольнении из мафии? Подобные вопросы никогда раньше не приходили мне в голову. Я зашел к одному из боссов после того, как мы подписали контракт с Геффин Рекордс. Мы только что подписали контракт, и мне больше не нужно работать. Выражение лица босса не изменилось ни на секунду. Он просто сидел, тупо глядя на меня. Я вспотел. Уж не должен ли я отдать ему часть денег из ботинка? Затем его лицо посветлело, он медленно вздохнул и сказал. «Ты хорошо поступил, Майки». Ты хорошо поступил». Он хотел узнать, не обманывает ли нас фирма звукозаписи. Я тоже тихонько выдохнул с облегчением. 28 марта 1986 -го года мы отыграли в клубе «Рокси» концерт в честь подписания контракта, точнее два, ранним и поздним вечером. Честно говоря, концерты были запланированы до того, как мы подписали контракт, и предполагалось, что это будет демонстрация группы очередной фирме звукозаписи. Однако случившееся опередило наши ожидания, и поэтому мы разместили полностраничные объявления в местных музыкальных газетах. Артисты фирмы Geffen Records, группа Guns N' Roses, концерт в клубе «Рокси». Конечно, все в Голливуде уже знали, мы разбрасывались деньгами, проставляясь выпивкой. На тех концертах мы все щеголяли свежими татуировками и люди хотели прикоснуться к ним. Мы чувствовали себя значимее городской администрации. Пришли даже мои старые боссы, которые очень выделялись в зале, набитым голливудским уличным отребьем. И все же они захотели отпраздновать нашу коллективную победу. Даже прислали нам за кулисы бутылку шампанского. Я был тронут этим жестом, и мы поблагодарили их со сцены. Вишенкой на торте стало выступление неделю спустя, 5 апреля. «Гансон Roses отыграли первый концерт «Уиски Эго Гоу Легендарное заведение на Сансон Стрип снова открылось как клуб после нескольких лет сдачи помещения какому-то банку. Концертный плакат вопрошал. «Когда вы в последний раз видели настоящую рок-н-ролльную группу «Уиски Эго Гоу»?» «И поскольку предполагалось, что мы скоро запишем альбом, а затем отправимся в мировое турне», или как в конце концов вышло в тур по крошечным городкам ржавого пояса Канады, ниже было написано «Это может оказаться вашим последним шансом». Повторное открытие «Уиски Эйго Go, Go оставило великолепное впечатление. Это означало, что каким-то образом, несмотря на то, что никто не уделял нам внимания на Sunset Strip в течение года, мы за это время нашли поклонников нашего уникального звучания и стиля и теперь стали лицом лос-анджелесского рок-н-ролла. Причем воплощали его до такой степени, что легендарный клуб воспользовался нашей славой, чтобы восстановить собственное имя в музыкальном ландшафте города. Все, мы прорвались с клубного уровня. А получится ли повторить успех на студийных записях, на радиостанциях, на телеканале MTV? Для нас это был великий шанс.